«Ты называешь тренировку солдат седьмыми и восьмыми уровнями Суаньцы показухой бессмысла?» «Масе, ты иногда не знаешь, что несёшь!» «Разве это можно назвать тренировкой? Каких же эффектов тут можно добиться?» — заговорил Дзюньсе. «Подобные вещи можно рассматривать лишь как простые упражнения, это не тренировка. Да как не взгляни, это лишь горстка солдат, решивших покачать мышцы вместе».